Глава четырнадцатая. Тяжелая ноша. Часть вторая. Грин пришел в себя с ощущением огромной тяжести на спине. Таптун не двигался. Кряхтя и тихо матерясь, Грин стал выползать из-под огромной т у ш и Все тело болело. Ощущение было такое, будто в него на полной скорости врезался велосипедист в защитной экипировке. Выползая кое-как из-под т у ш и Он тут же прислонился к стене. Голова сильно кружилась, перед глазами плавали пятна, как бы не было сотрясения. Отдышавшись немного, Грин подполз к мертвому топтуну. Повезло, что этот хищник был уже без одной руки, да и зарубцевавшаяся рана на боку говорила о том, что хищник весьма не здоров и слаб. На морде, частично п о к р ы т о й костяной броней, осталась едва заметная царапина. Попытка Грина застрелить тварь. Разглядывая голову, Грин первым делом обратил внимание на веко и жесткую мигательную перепонку, судя по всему, способную выдержать скользящий удар ножом. Было безумием пытаться прострелить ему глаз. Грин открыл пасть твари. У топтуна не было перегородки, отделяющей ротовую полость от глотки. Правильно, он же хищник. Мясо глотал сразу, не разжевывая крупными кусками. Пуля попала в пасть, по диагонали попала в мозжечок и, продолжая движение, ударила в череп изнутри, заставив последний треснуть и застряла. Мозг даже не задела. Фактически она прошла под ним. Мелкие осколки черепа ушли в споровый мешок на затылке, вызвав мгновенную смерть. Да. Если бы траектория пули была иной, то, возможно, т а п т у н остался бы жив и хорошо покушал человечинки. Непонятно, почему он вскочил. То ли так повел себя из-за травмированного м о з ж е ч к а то ли просто в попытке оторваться от пола и освободившейся лапой вырвать ткани с пасти. Впрочем, уже не важно. Какой у него калибр? Задумчиво посмотрел Грин на револьвер. И стал потрошить затылок таптуна, чувствуя себя мясником. Таптун обогатил его сразу тремя с п а р а н а м и и двумя горошинами. Чувствуя, что жизнь налаживается, тут же достал запасную флягу с разбавленным медицинским спиртом и приготовил живец. Хорошо иметь при себе две емкости. Выпив немного живца и почувствовав себя лучше, Грин влил небольшую дозу в рот девушки, которая пребывала в состоянии шока, и привычно взвалив ее на спину. Пошел дальше. Настроение стремительно улучшалось. Было странно, как маленькая победа так быстро в з б о д р и л а его. Впервые даже захотелось петь, разговаривать и, если не смеяться, то хотя бы улыбнуться. Ну вот и обошлось, сказал он. Боялась. Я так боялся, что чуть штаны не наложил. Фух, до сих пор страшно. Этот таптун прямо т а к и родственник м о с ф е т а Вылитый старший брат или отец, такой же урод со склонностью к каннибализму. Грин немного помолчал. Теперь нам нужна пища, живец и покой. Один мой трусливый знакомый говорил, что обильно питаясь и попивая живец, можно заживить любые раны, даже восстановить оторванные конечности. Никогда бы не поверил в такое. Хотя знаешь, я бы и в т о п т у н а раньше не поверил. Грин шел болтая без умолку, и на душе становилось как-то спокойно. Весь кошмар произошедшего уже не пугал так, как раньше. Примерно так же он чувствовал себя, угощая баклана и чучеложевцом или помогая проводнице из поезда. Вдруг впереди вышла з н а к о м а сутулющаяся фигура. Грин спросила она громким шепотом. Грин вгляделся, сделал шаг и спросил. Баклан, ты что ли? И я. Баклан чуть помялся и полностью вышел из-за угла. Грин даже улыбнулся и пошел навстречу. Еще одна знакомая фигура вышла из-за угла. Ты удивился Грин, ты живой? ч у ч е л о только, трусливо кивнул. Дуэт неудачников снова был в сборе. Грин расхохотался и пошел навстречу. Ты это? Баклан замялся, трусливо отведя глаза. Я струсил и сбежал, и сделать бы ничего не смог. Грин только поморщился. Чего еще было ожидать от него? Забудь, просто сказал он. Ты вовремя. Хотел спросить, до ближайшего стаба в какую сторону и сколько идти? Километров десять на юг. Помедлил с ответом Баклан. Но придется идти через адскую станцию, или вообще все тридцать, если делать крюк и обходить ее. Грин задумался. Так перезагрузка уже была, и следующая не скоро. Слух подумал он. Там уже пусто должно быть. Ага. Грустно кивнул Баклан. И мелочи из соседних кластеров пойдет туда прятаться от крупных хищников. Ладно. Чуть помрачнел Грин. Пошли пока в ту сторону. Проводишь. А там и с другой дорогой определиться можно будет. Он поймал на себе пристальный взгляд. А? А Это та женщина, которую Муру тогда резали? А. о д н о с л о ж н о ответил Баклан и отвел глаза. Его напарник тоже как-то притих. Ну, пошли что ли? спросил Грин бодро зашагав. Парочка пошла рядом. А ты как вообще выжил? спросил Грин у Чучела. Я с балкона упал. Чуть улыбнулся тот. А пока падал, да, р а т к р ы л с я как мячик резиновый запрыгал. Мозги правда встряхнуло и шкуру ободрал. Синяков набил, но ни одного перелома, ни одного ушиба. В соседнем квартале в мусорке спрятался и сидел, а потом ушел. Мозгов у тебя нет, вот и не с отряс. Хмыкнул баклан. ч у ч е л о хихикнул. И фразы, и реакции были какие-то неестественные. Но Грин не понял, что именно в них было не так. Все трое, вернее четверо, двинулись дальше. Однако настроение как-то неуловимо переменилось. Баклан что-то неестественно бодро рассказывал, ч у ч е л о отвечал невпопад, и при этом оба поглядывали на Грина мельком, иногда вообще старательно не смотрели. Какое-то нехорошее подозрение проникло в душу. Грин аккуратно придержал р о б а л е т на бедре. Единственная вещь, от которой сейчас был толк, револьвер разряжен, а с ножами ему будет несколько трудновато. Куда же ведут его эти двое? Что вообще задумали? Грин чуть приотстал и взвел тетиву, но вкладывать стрелу пока не спешил. Чуть подумав, он решил, что лучше будет допрашивать этих клоунов в помещении, нежели на открытой улице. Мужики, окликнул он, и д у щ у ю впереди парочку. Давайте зайдем куда-нибудь. Зачем? Не поняли те. Да хочу продуктов поискать, перекусить немного. Да и Грин замялся, подбирая с л о в о попоучицу п о д к о р м и т ь На этих словах Баклан как-то излишне резко отвел глаза, о ч у ч е л о разом побледнел. Грин понял все моментально, еще не веря в это, но уже поспешно снимая рюкзак. Бережно опустив на землю, Грин взглянул на попутчицу, а потом приложил палец к шее, нащупывая пульс. Девушка была мертва.